Растерялся Шаврикука и метрах в пятидесяти от лыжной базы встал. Не предупреждение ли ему, а глупости? к выйдет, что в сердцевине всего находится он. А кому он нужен? Гулы и судороги происходили в недрах летнего проживания привидений-призраков. Иное дело, следовало ли ему именно теперь лезть в бурливый котел?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 и не надвинулся грозно на шеврику кутабельным охотникам, а еле наполз, погромыхивая в раздражении ящиками тумбочек. Горе-бойс в валенках, в ватных штанах на подтяжках, тощий, но пухлый щекий, был взъерошен, взбудоражен, шеврику его не рассердил и не обрадовал. Из кармана расстегнутого френча горе-бойса торчали фанерные очки.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 Стол взаимоуважающего соблюдателя начал подпрыгивать, гремел ящиками, звенел шпорами. Горе-бойс, бронясь, принялся удерживать канцелярскую лампу, а она рвалась выси. Шеврикуку шатало. «Что это у вас?» — спросил Шеврикукук. «Где что?» — Горе-бойс вцепился в лампу, а она носила его над столом. «Что это трясется под вами? Что бурлит?» Содрогание затихло. Шеврикука выпрямился. горе Бойс с лампой рухнул на стол. «Это не под нами», — пробормотал Горе Бойс. «Это в нас. Переполох. Большой переполох». «И из-за них, из-за этих», — выскользнула из темноты бабка Староханова, взаимоуважающий следитель, она же лыжная мась, она же смазь. И из-за этих тоже, которые в апартаментах, которые в номере 324 теперь покоя не будет. Ты же к ним не пускай, он их еще больше всполошит, а может и порешит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 Шеврикука полагал, что горе-бойс начнет опять для порядка куражиться, требовать объяснений, почему он явился в неотведенный час и нет ли при нем зараз лихой напастей. Но нет. Соблюдатель протянул Шеврикуке сушеную воронью лапу с алюминиевым ромбом и произнес привычное. «Веди прохладную беседу. Не озорничай, не шали. Горе-бойся!»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 Третий день, охотно ответила лыжная мась. Третьего дня поутру тихо так зашелестела, зашевелилась, а потом пошло. И завыло, и закрехтело, и заколобродила. Бабка вдруг и сама завыла, захныкала. Зависть-то до чего доводит? Это что же будет-то? Так мы и до оранжерея не доживем. Шаврикука, сыночек миленький, убереги нас. Пореши ты этих бесстыжих красавиц. Что ты, бабка, несешь, — сказал Шаврикук. Кто я такой? Я здесь ничего не могу. Здесь я гость и обязан вести прохладные беседы. И в чем виноваты красавицы? Цепь рвут остановилась следитель староханова. О, слышь, цепи грызут, стучат зубилами, с цепей сорваться хотят, а во снах пребывали смирно. С этих, с этих апартаментских все началось. Как не вышло раение улья, сами себя изгрызут, искусают и, и, и жалят. В подземном гудении слышались звуки, разнородные и даже разномузыкальные, среди прочих и металлические. Но выделить из них звяканье или скрежет цепей, удары зубила Шеврикука не мог. Многое здесь знать, видеть или различать ему было не дано. А иное знание вышло бы и погибельным. А не хочешь порешить, не ходи, донеслось до него сзади. Слова лыжной мази были сухие, злые. Сам сгоришь с ними. С кем с ними, обернулся Шаврикук. С нею, с нею. Проваливай, бабка, и лучше ходи с насморком, чихай и втирай в ноздри лапландскую мазь. Осьмой номер, дольше протянешь. Следитель Староханова на этот раз, не хныча, не юродствуя, не лебезя,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 «Вы могли держать интерес к судьбе двух вещиц». Гликерия ударила пальцем по клавиш. «Ну, хотя бы», — сказал Шаврикука. «Можете не беспокоиться». «Они не утеряны и в хорошем виде». И Гликерия соизволила повернуться лицом к Шаврикуке. Подняла левую руку. На пальце ее Шаврикука увидел перстень, уже предъявленной публике в нижних палатах дома Тутумлиных. И золотым ударом чуть было не сжегший там паутинью нить, державшую шаврику. Монету перста капсулы вправили в перстень. А Фибулу? А вторая вещица с ложединой мордой, сообщила Грикерия, подошла к поясу. Через день приходится надевать костюм для верховой езды. Этот перстень и шорты все же не удержался Шаврикук. Он чуть было не развил свои сомнения. Сочетается ли свежее изделие ювелиров со спортивной одеждой? Чуть было не поинтересовался, нужда или блажь заставила гликерию гулять под сводами с веером в руке. Но мысль о суверенности причуд и прихти гликерии остановила его. Он разглядел левую бровь гликерии. Она была рассечена и совсем еще не зажила. И ведь на покровке текла по щеке гликерии кровь. Ну, конечно, ко скольким странностям приходилось привыкать. И все же, и все же. На плечах, руках, лицах Дуняши и гликерии Шеврикука видел следы, противостояние на покровке. Для других, уже исчезнувшие, они его не трогали, а вот рассеченная бровь озадачивала. Ну ладно. Вглядываться в лицо гликерии Шаврикука себе запретил, полагая, что на это есть причины. Серые глаза гликерии были надменно враждебные, и это Шаврикуку устраивало. При этом он, Шаврикука,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 «Связать меня с Савокупеевой», — попытался улыбнуться Шаврикука, но улыбка его вышла сердитой. «Помнится мне, это замечательное Савокупеево происходит из квартиры на Знаменке, где шляется по ночам дама-привидение с отрезанной башкой». «Да, шляется». «Ну и что?» — возмутилась Дуняша. «А Савокупеевой» или ее подельщиком, проживающим в землескребе, дом на Покровке мог показать. Ты! Ага, — согласился Шаврикука. Я их готовил. Я с ними и репетировал. А не разумнее ли предположить, что эта красавица-дуняша пригласила с неизвестными мне целями на Покровку свою квартирную приятельницу? Кстати...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 и решено для ваших выгод сделать меня проводником. «Мы вас не звали», — сказала Грикерия. «Вы пришли сами». «Не звали», — согласился Шаврикука, «но имели в виду». «Ох, Шаврикука, то, что ты фантазер, известно всем, а ты еще и много о себе понимаешь. Тоже мне проводник Иван Сусанин, дерсу узала». «Дуняша, прекрати!» — возмутилась Гликерия. «И вытрясок на подбородке, как ребенок». «Но в том, что вы, Шаврикука, преувеличиваете свое значение, она права». «Да, я о вас помнила, но из этого не следует, будто я решилась попросить вас об одолжении». «Это так», — сказал Шаврикук, «Вы и никого не попросите о каком-либо одолжении». Но вот я появился, и некая боковая мысль обо мне, как о подсобном средстве, вроде весла или половой щетки или уздечки, у вас, несомненно, промелькнула. «Промелькнула», — кивнула Гликерия, — «но теперь улетела, и, видимо, навсегда». «Другая щетка найдется», — успокоил ее Шаврикук. «Найдется», — сухо подтвердила Гликерия, — «но это уже будет и не щетка, и не весло» и не уздечка. «Хорошо бы не веер!» — не удержался Шаврикук. «Недавно явление веера вызвало у меня мысли о провинциализме и зряшнем желании выглядеть богатой». «Вас дурно воспитывали», — сказала Гликерия. Губы Гликерии сжались. Она рассердилась, резко крутанув стул, вернулась к клавишам фортепиано,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 сказал Шеврикука, «или лак с ногтей сковырнёть? Вам бы сейчас что-нибудь нежное, тихо достигаемое, Шопен, Дебюсси». «Шопен, Дебюсси», — Гликерия была само презрение, — «вы, Шеврикука, музыковед?» Кресло Шеврикуки тут же подскочило, листы нот посыпались на пол, зазвенело стекло,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 Роение умов, рвутся с цепей, ожили и полезли из каждой щели. И будто бы началось с красавиц из апартаментов. Кто ожил и кто полез? И при чем красавицы? Не по поводу ли переполоха вас и привела к нам ваша любознательность, поинтересовалась Гликерия. Ну что ж,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 и какую поклажу стоит взваливать на спину ему шеврикуки. Догадывался он и о степени или дозе откровенностей, и все же кое-какие сведения ему доставались».